Глава двадцать Приговор. Под перекрестными взглядами присутствующих Кона и Рена начала свой рассказ. Наш клан разведал переход в Талан около года назад. В одном из рейдов мэр увидел портрет принцессы Лалисы Гленвайской. Внешность девушки его впечатлила, и он захотел на ней жениться. Поначалу я даже никак не комментировала это желание потому что надеялась, что эта блажь пройдет. Но мэр иногда бывает очень настойчивым в своих желаниях. И он разработал план, как заставить селта Гленвайского отдать дочь. Тогда я попыталась отговорить сына. Я изначально была против этой затеи, ведь принцесса наверняка привыкла к жизни, сильно отличающейся от нашей. Ни дворца, ни слуг. Ни шикарных балов мы предложить не можем. Да и происхождение мэра она наверняка сочла бы недостойным. Ведь на Велерии нет аристократии в том понимании, в котором она существует на таланне. Велерянка глубоко вздохнула и продолжила. Наша семья, безусловно, не бедствует, но мы не соответствуем статусу королей. Никто не приседает при виде нас в реверансах и не кланяется в пояс. Работу по дому выполняют големы и члены семьи, как это и принято в других семьях клана. Но мэр не внял голосу разума, только активнее стал вкладываться в строительство дома. Тогда я попыталась разузнать побольше об этой принцессе, и дошедшие до меня сведения были неутешительны. Ее называли своенравной, капризной, неразборчивой в связях, да еще и одаренный сильным магическим талантом. Эти новости расстроили меня, но я решила, что, возможно, ее талант вступит в конфликт с мощным даром Мэйра, и тогда ничего между ними не получится. Но судьба распорядилась иначе. Мэйр привез девушку в дом, и я приняла ее как родную, отбросив все опасения и решив довериться выбору сына. Я видела, как сын смотрит на свою пару, и надеялась, что он не мог сделать плохого выбора. Тем более, что девушка приехала в наш дом в статусе невесты. «То есть на ней был саквин? уточнил алый судья. «Да, на ней был сэквин. Я искренне старалась наладить с ней контакт и поначалу даже выдохнула спокойно ведь принцесса показалась милой и не похожей на ту, что описывала молва. А дальше я совершила первую ошибку. Обрадовавшись, что отношения между сыном и девушкой, о которой он грезил, складываются хорошо, я поторопилась представить ее в качестве невесты мэра. Это произошло на второй вечер ее пребывания в нашем доме. С ужина она ушла в компании моего старшего сына Элдрия, и его друга Сидхара, сказавшись больной. Утром она действительно выглядела простуженной. Поначалу я подумала, что так сказывается отсутствие подпитки силы от мэра, и то, что он тащил девушку сквозь стужу и простудил бедняжку. Я дала ей лекарство и оставила отдыхать. Когда болезнь усугубилась, несмотря на мощное целебное зелье, Я заподозрила неладное и попросила осмотреть ее живот и бедра. Но характерных пятен на них не было, и это успокоило меня, но ненадолго. Вскоре велирадные пятна появились на ее лице. В этот момент мое отношение к ней переменилось. Кона Ирена сделала небольшую паузу и заговорила более жестко и решительно. Я посчитала, что сын привел в дом шлюху которая, находясь в статусе его невесты, прыгнула в койку к первому попавшемуся велирианцу. Будь она свободной переселенкой, вопросов бы не возникло. Но она обязана была блюсти верность, раз приняла Секвин. Ведь никто ее к этому не принуждал. И, разумеется, я понимала, что никого из мужчин в нашем доме знать она не могла. Значит, дело было не в чувствах, а в банальном распутстве. «И что вы предприняли?» — скрипуче спросил Витур и закашлялся, хлопая себя по старческой груди. «Я захотела отдать ее тому, кто ее заразил. Потребовала, чтобы она назвала имя своего любовника. Но она отрицала связь. Я тогда ошибочно считала, что она нагло врала мне в лицо. Я же понимала, что просто так заразиться Велирадой нельзя. Еще и эти пятна!» Когда она с невинным видом уверяла, что ни с кем не спала, а у самой при этом все лицо было в пятнах... К сожалению, я поддалась эмоциям. Выплеснула на нее ярость, отвесив пощечину. Ее поведение в тот момент казалось настолько отвратительным, что я просто не смогла сдержаться. Сама я, человек прямой, никогда не терпела двуличности. А принцесса, кое я тогда считала Лизу, продемонстрировала все ненавистные мне качества в полной мере. Еще и пыталась уверять, что любит мэра. Стоило только подумать о грядущем позоре, как я безумно разозлилась. На себя, что успела представить ее в качестве невесты. И на нее, разумеется. Посоветоваться мне было не с кем. Состояние девушки ухудшалось с каждым часом, при этом она настойчиво покрывала любовника. И тут я совершила вторую ошибку. Я решила, что она вступила в связь с моим старшим сыном Элдрием. Рука Мэйера на моей спине напряглась и сжалась в кулак, а потом распрямилась и погладила. Другой ладонью он поймал мое запястье и приложил к своей груди, не отрывая взгляда от лица матери. «Сейчас, остыв, я и сама не знаю, почему подумала именно так». Но отсутствие рядом с болеющей девушкой, заразившего ее мужчину, указывало на то, что этот мужчина женат. Иначе любой велирианец был бы возле нее, согласитесь? «Согласен», — пробормотал желтый судья, и на него недовольно посмотрел сидевший рядом с Аллатовой. Кроме того, у Мэя с Эллом всегда были очень напряженные сопернические отношения. Я решила, что их вражда зашла куда дальше, чем они показывали мне, и что Эл таким вот жестоким образом решил поиздеваться над Мэйером. Их взаимные шутки всегда были жесткими, но это выходило за все грани. Тем более, что у Эллы есть жена, находящаяся на позднем сроке беременности. Каюсь, что в этот момент я злилась и винила в произошедшем старшего сына. Но еще сильнее злилась на принцессу, которая прекрасно видела, что он женат и в каком положении находится Олетта. Видела и все равно залезла к нему в постель. Я решила, что это она соблазнила Элла и потеряла остатки сочувствия. Я боялась, что если это правда выплывет наружу, то в живых останется только один из сыновей и, скорее всего, это будет мэр, потому что он всегда был жестче и искуснее в бою. А Летта просто не пережила бы ни измены, ни кончины Элла. Голос Коно и Ирэна дрогнул. «Я понимаю, что для вас жизнь одного из моих сыновей ничего не стоит. Но не для меня. Я их рожала, люблю и хочу защитить, какими бы они ни были. И я решила, что когда девушка умрет, то никто ничего не узнает, и мне удастся скрыть этот позор». Я засунула ее в темницу чтобы исключить возможность контактов с другими домочадцами, и отправилась к Алдрию. Хитростью мне удалось заставить его принести клятву верности жене. А еще я расспросила его друга Сиддхара, который тоже отрицал связь с принцессой. Поняв, что погорячилось, я вернулась в темницу и начала снова настаивать на том, чтобы принцесса открыла имя своего любовника. «Даже в тот момент я готова была поступиться интересами семьи, но сохранить ей жизнь и отдать тому, с кем она спуталась». Но она продолжала все отрицать и утверждала, что была только с мэром. «Это окончательно вывело меня из себя, ведь я точно знала, что он не мог ее заразить, а если допускал бы хоть крупицу сомнений, остался бы рядом». Кона Ирена сцепила руки в замок и бросила полной вины и боли взгляд на сына. «И что произошло дальше?» «Я подумала, что когда девушка умрет, то это будет на руку нашей семье. Можно будет не поднимать вопрос о том, кто именно ее заразил. Все подумают на сына. Мы ее тихо похороним, он дослужится до новой пары. И поэтому вы не стали приглашать целителя?» уточнял, делая записи судья в желтом. Нет, вы сами знаете, что целитель не смог бы ее спасти, он только облегчил бы страдания. А облегчать ей страдания мне совершенно не хотелось. К тому моменту я ненавидела девушку за то, в какой ситуации по ее вине оказалась, за боль, которую это причинит мэру, за ложь. И когда она попросила воды, то я просто швырнула кувшин и ушла. Нервы не выдержали. Я посчитала, что она не выживет. Это же считалось невозможным, выжить без подпитки заразившего. Я поступила жестоко. Не стала церемониться с умирающей. Кона Ирена замолчала и впервые за всю речь посмотрела на меня. Виновата и сочувствующе. «И что произошло дальше?» — раздался голос салатового судьи. Утром я обнаружила, что девушка выжила. Это повергло меня в шок. Я понимала, что нарушила закон об оказании помощи заболевшим переселенкам. Но кто мог подумать, что все так обернется? Если бы я знала, что у нее есть хоть малейший шанс выжить, я бы отвезла ее к целителю и оставила там. Но я была уверена, что она умрет. И вы заставили ее принести клятву, чтобы скрыть свое преступление? Задумчиво спросил Алла подперев рыхлую щеку кулаком. Да. Вы понимали, что клятва может нанести девушке вред и спровоцировать истощение? Да. Опустила голову Кона и Рена. Пожалуйста, освободите истицу от клятвы. Мы хотим выслушать и ее тоже. Кивнув, Велерианка направилась к нам. Пришлось отлипнуть от Мэйра и протянуть ей руку. Мне было настолько неловко и гадко, что даже сил не хватило посмотреть и не в лицо. Не потому, что я чувствовала себя виноватой перед ней, а лишь потому, что затеяла эти межгалактические разборки. Да, она была очень неправа, да, поступила со мной жестоко и отвратительно. Но теперь, когда она подробно проговорила мотивы своего поведения и своей мысли, считать ее бессердечным монстром получалось все хуже. Мы все втроем попали в ловушку моего нечаянного заражения, и каждый действовал в своих интересах, причиняя боль остальным. Этот снежный ком летел теперь с горы, и никто не в силах был его остановить. У мамы со свекровью, моей бабушкой по отцу, всегда были прекрасные отношения. В ссорах, житейских трудностях и семейных катаклизмах бабушка старалась принимать сторону мамы, и папе иной раз прилетала от них обеих. Поддержку он нашел в мамином отце, и вместе с дедушкой они держали противобабскую оборону. Мама всегда подчеркивала, как она благодарна свекрови за своего мужа и огромную помощь. Я всегда считала, что и у меня будет так же, но сейчас отчетливо понимала. Если выберу Мэйра, то доверять его матери все равно никогда не смогу. Да, злости и желания отомстить уже не осталось. Но и подружками мы никогда не станем. При виде нее в голове всегда будет греметь катящийся по полу металлический кувшин. Думаю, несостоявшаяся свекровь это тоже понимала и переживала по-своему. Взяв меня за руку... Она сдавленно проговорила несколько слов, и магическая печать на ладони проявилась, заискрилась, распалась на части и исчезла. «Конна истица, теперь нам бы хотелось услышать вашу версию событий». Пенопластом по стеклу прошелся голос белого судьи. «Конна Ирена много раз спрашивала, с кем я изменила мэру. Так как я не изменяла, то я много раз отвечала, что ни с кем». Ее это злило. Она сильно нервничала. Заперла меня в темнице, не вызвала лекаря, не дала воды. В общем-то, это вся история. «Вы чувствовали исходящую от нее угрозу? Вы боялись за свою жизнь?» — спросил Алый. Чувствовала и боялась, но теперь говорить об этом не имело смысла. Все, что можно было порушить, уже порушено а более суровое наказание лишь озлобит мать Мэйера по отношению ко мне. Мне было слишком плохо, чтобы анализировать свое состояние. Но я понимаю, что и Рена действовала, исходя из ложных выводов. Она не могла знать, что я заразилась именно от Мэйера. Подбирая слова, ответила я. На самом деле, мне хотелось бы поскорее закончить процесс. Тех извинений, что мне принесли, уже достаточно. «Складывается впечатление, что вы находитесь под сильным влиянием или даже давлением семьи Фейминлистоматор Дарлигур». Салатовый цокнул в конце, показывая свое неодобрение. «На данный момент я нахожусь под защитой мэра, а не под давлением. Мне спокойнее от того, что он рядом». «Славная защита». Насколько стало известно суду, вы оказались в Файмарге в одиночестве, влипли в опасную историю, путешествовали одна на дирижабле, который разбился, принялся перечислять судья, шевеля усами гусеницами. Насколько я вижу, под его опекой с вами постоянно случаются исключительно болезненные происшествия. «И что? Если бы мэр был рядом, то дирижабль бы не разбился?» — насмешливо спросила я. Что до исключительно болезненных происшествий, то они как раз случаются в отсутствии мэра Когда он рядом, дела наоборот налаживаются. Но разве не по его вине вы оказались в столь сложном положении? Начал Салатовой, но я его перебила. По его ли вине я оказалась на Велерии? Ровно в той же мере, в какой по вине каждого велирианца здесь когда-либо оказывалась переселенка. Приводить силой женщин в свой мир Это часть вашей культуры, которая общественно одобряется. И не нужно теперь делать одного мэра виноватым в устоявшемся порядке. И нет, я не считаю этот порядок правильным, но я также не считаю, что виноват в нем мэр. Мой голос звучал резко и вызывающе, но поведение судей, их переглядывание, их лица, их поджатые губы все говорило о том, что впереди ждет какая-то гадость. А я так устала от гадостей, что хотелось осесть на пол и закатить истерику, суча ногами по полу, как делают маленькие дети. Теперь я понимаю, что они поступают так не потому, что плохие, а потому, что просто не в силах справиться с навалившейся на них жизнью. «Суд удаляется для принятия решения», — подвел скрипучую черту старый судья. Когда они ушли, я подняла глаза на мэра. Его лицо казалось слепком из замороженной белой глины. «Годом домашнего ареста не отделаемся?» — тихо спросила я. «Нет», — коротко ответил мэр. «Прости, Лиза». «За что? Это же не ты». «Я... я должен был остаться. Дважды». «И что теперь будет?» «Не знаю, Лиза». Но я бы ни за что не хотел уходить в третий раз. «Что?» – нахмурилась я. «Что ты имеешь в виду?» Он ничего не ответил, задумчиво закусив губу. «Мэр!» – требовательно позвала я. «Что ты имеешь в виду?» «Пока не уверен. Будет зависеть от приговора. Я не знал, что дело настолько плохо. Я не думал, что мама...» что мама может так поступить. «Это ее решение, а не твое». «Это было мое решение оставить тебя с ней», — отозвался он. «Это было мое решение уйти в поход на Зеленоголовых. Я мог подать в отставку уже тогда, а не тешить самолюбие и гордость последним боем. И тогда ничего из этого не случилось бы. Ответственность лежит на мне». Когда он замолчал, плотно сжав челюсти, на лице проступили желваки. «Ты не мог знать, как все обернется». Погладила я его по щеке, хотя, честно говоря, сложно было спорить с его доводами. В глубине души я тоже считала, что раз мэр притащил меня в этот гребаный и сосущий магию мир, то должен был находиться рядом, а не шарахаться по кустам, гоняя палками зеленых человечков. Но есть такие вещи, которые говорить вслух нельзя, чтобы окончательно не столкнуть близкого человека в бездну вины. А еще лучше – просто взять и простить все тянущее назад и двигаться дальше. Иногда прошлое бывает настолько тяжелым, что под его гнетом невозможно ступить ни шагу. Тогда зачем за него цепляться? Я смотрела сейчас на Мэйра и отчетливо понимала. Прошлое нужно учиться отпускать. Позволить себе и другим ошибаться в этом прошлом. Сделать выводы и утопить боль в глубинах сознания, иначе начнешь тонуть вместе с ней. Допустим, мы останемся вместе. Допустим, в будущем я совершу большую ошибку, за которую мне будет стыдно, больно и неловко. Захочу ли я, чтобы Мэйр мстил, тыкал в нее носом, как нашкодившего щенка, или тащил меня в суд? «Нет. Я захочу, чтобы он меня простил. А значит, я должна уметь прощать сама. По-настоящему прощать, а не вносить пунктом в список для будущего скандала, ожидая удобного случая припомнить». Обвила своего велирианца обеими руками и почувствовала себя целее. Не такой разбитой, как еще несколько дней назад. Он теснее обнял в ответ и положил подбородок мне на макушку. «Когда уже это закончится, а?» — жалобно спросила я. «Скоро». Мэйр вдруг принялся подпитывать меня силой, и на несколько мгновений стало легче. В объятиях Мэйра проблемы уже не казались такими огромными. Когда этот гадкий процесс уже закончится, и мы останемся вдвоем? Хочется поскорее рассказать Велерианцу, как мне хорошо рядом с ним, и утешить, Судьи вернулись и расселись по местам. Мердикт по второму иску. На одной ноте начал зачитывать судья в болотном плаще так тихо, что приходилось напрягаться, чтобы расслышать. «Кон и Ренуфимин листоматор Дарлигур признать виновный в попытке убийства Елизавету Лалисы Второй Гленвайской приговорить к изгнанию. Есть возражения?» Произнесенные едва слышным голосом слова прогремели в тихой комнате страшным набатом. Я в ужасе посмотрела на мэйра, но он не выглядел удивленным. Догадывался? «Есть возражение», — просипела я и откашлялась. «Конечно, есть возражение. В законе написано, что наказание — один год домашнего ареста». «От одного года домашнего ареста». Поправил меня алый судья, выделив голосом первое слово. А здесь налицо попытка убийства. Суд имеет в виду клятву, которую ответчица заставила принести истицу. Куана Дарлигур прекрасно понимала, что эта клятва может привести к истощению как следствие смерти. Если заражение Велирады, течение болезни и ее исход действительно не зависели от ответчицы, а за жестокое обращение положен домашний арест, то настаивание на клятве результат обдуманной и спланированной попытки убийства. Позиция суда в данном случае такова. Забирая переселенок из их миров и домов, велирианцы обязаны обеспечить им безопасность и благополучие. Непозволительно издеваться над бесправной, заболевшей растерянной переселенкой. Непозволительно оставлять ее без помощи и воды, даже если она вызывает личную неприязнь. Непозволительно распоряжаться жизнью юной и здоровой девушки, даже если она не подошла вашему сыну. Не понравилось? В таком случае отдайте в другую семью. Даже приняв квин девушка по закону не обязана хранить верность жениху. По традициям, правилам и нормам – да. По закону – нет. Нет закона, наказывающего невесту или жену за измену. Но есть закон, наказывающий за оставление переселенки без помощи и подпитки. Мне объяснить, почему?» Раскрасневшийся судья неожиданно эмоционально стукнул пухлым кулаком по кафедре. и Ирена стояла с ровной спиной, безмолвно глядя на приговоривших ее велирианцев. Берясь девушки клятву, выкона ответчица. Намеренно подвергли ее жизни известной и очевидной опасности, плюс проявили жестокость до этого. По совокупности действий приговор суда изгнания. Подождите, а если я приму подданство клана Дарлигур, дело перейдет в юрисдикцию клана? Я потормошила замершего статую с белого мрама мэйра и он медленно опустил глаза на меня. Касательно этого, с нескрываемым самодовольством заговорил Салатовой, «Для суда очевидно, что семейство Феймин-Листоматур-Дарлигур совершило в отношении вас, уважаемая кона истица, ряд противоправных действий. Суд запрещает представителям этой семьи клана Дарлигур прикасаться к вам, направлять в ваш адрес письма иные сообщения и разговаривать с вами» данное решение суда вступает в действие сейчас и продлится до девятнадцатого дня талого месяца когда пройдет повторное слушание по вашему делу о признании вас частью клана дарлигур тогда я прошу отсрочить исполнение приговора до того момента отчаянно воскликнула я коря себя за то что не согласилась принять подтанство клана дарлигур раньше Исполнение приговора будет отсрочено до момента, пока ответчица не сообщит, кто именно будет его исполнять. Что значит, кто именно будет его исполнять? В холодея, посмотрела я на мэра. По законам Вилерии, первый приговор, вынесенный велерянке, может взять на себя ее муж, брат, отец или сын. Тихо ответил он. Только не говори, что ты! Я захлебнулась словами. «У меня есть братья. Им нужны родители, Лиза. Вся эта затея изначально моя, и я должен нести за нее ответственность». Слова давались мэру с трудом. «Это я не должен был тебя оставлять». «Но... Но как же я?» Отчаянно выдохнула я, чувствуя, как смыкаются вокруг стены зала суда и с невыносимой силой давят на виски. Мы попробуем оспорить приговор. Впервые заговорил дядя Мэйера, и я испуганно вздрогнула от неожиданности. Он слишком суров, если учесть, что ответчица признает свою вину и приносит извинения, а истица не имеет претензий. Внезапно раздался громкий стук, и я вздрогнула еще раз, поворачиваясь на звук. «Начиная с этого момента, приговор вступает в силу», — громко объявил салатовый судья. «Отойдите от стейцы «Нет, подождите! Вы не имеете права! Это я хочу с ними разговаривать!» Ошеломленно ответила я. «Вы находитесь под воздействием и давлением этой семьи, вам необходимо успокоиться и все взвесить, прежде чем становиться частью клана, который настолько плохо о вас заботился». Сочувственно проговорил Желтый, глядя на меня, как на душевно больную. Суд запрещает вам взаимодействовать с семьей фемин Листаматур дарлигур для вашего же блага». «Не надо тут причинять мне благо и наносить добро. Я сама прекрасно знаю, что мне нужно», — возмущенно выдохнула я. «Тогда почему вы не признали себя Дарлигур сразу?» — ехидно спросил Салатовый. «Вы! Это вы! Ваш клан на нас напал!» «Ваш гад был на дирижабле!» «Из-за вас!» Сощурилась я с ненавистью, глядя на усато-гусеничного жучилу. Налицо нервный срыв. Поджал губы он. «Выношу на обсуждение предложение устроить временную госпитализацию юстиции с целью приведения ее в эмоциональное равновесие». От негодования я задохнулась. Мэйр предупредил. «Лиза, не спорь». «Поддерживаю!» Раздалось сразу несколько голосов, и одетые в пёструю униформу служащие внезапно оттеснили меня от мэйера, а его скрутили. «Лучше не сопротивляйтесь суду, это только ухудшит ваше положение», — сочувственно проговорил самый пожилой мужчина из представших передо мной. «Лучше пройдите с нами и примите положенную вам заботу. Если вы будете активно сопротивляться, то суд назначит более длительное лечение. «Вы меня арестовываете?» Ошеломленно отступила я на два шага назад. «Нет, мы поместим вас в комфортные условия, чтобы вы успокоились. Это для вашего блага». Нарочито медленно проговорил он. «Вы хотите для моего блага засунуть меня в психушку?» «В клинику. В очень хорошую, комфортабельную клинику». На вас столько всего свалилось за последнее время. Неудивительно, что вы чувствуете себя плохо. У вас просто нервный срыв. Такое может случиться с каждым. Вам просто нужно успокоиться. Пока служащие заговаривали мне зубы, мэра уже вывели. Я ничего не успела ему сказать.